Глава 8 Артема раздражали японцы. Он не помнил, когда начал испытывать эту нелогичную эмоцию к стране, в которой никогда не был. К народу, с живым представителем которого никогда не разговаривал. За их жизненный уклад, полный откровенно бесполезных или даже вредных традиций, пережитков прошлого, За их фатализм и безропотное принятие своей судьбы В конце концов за их унизительное преклонение перед американцами Но главное, что несмотря на все невзгоды Каким-то абсурдным методом на безресурсном острове Они построили великолепную страну Даже сейчас, оглядывая брошенный мегаполис Он раздраженно удивлялся «У них что, блять, даже монстры, вышедшие из порталов, научились убирать за собой мусор?» Мысленно задал себе вопрос парень «Может, еще кланяться их научили?» Он, конечно, утрировал. Разрушений хватало. Тем не менее, перед глазами стоял будто накрытый погребальным снежным саваном центр Москвы, где под ногами хрустят кости людей и монстров. По сравнению с этими воспоминаниями, пустые улицы со встречающимися повалившимися зданиями выглядели намного опрятней. Далеко не последнее место в этом сыграла и вездесущая зелень. Прошло не так уж и много времени с тех пор, как человеческая раса начала терять контроль над городами, а некоторые строения уже приобрели чуть заросший, свежий порос, вид. Он не очень понимал устройство Японии как государства, но помнил, что вне мегаполисов люди проживают в аккуратных населенных пунктах, застроенных частными домами самобытного стиля. Возможно, именно в таком он сейчас оказался. За несколькими крупными зданиями, представляющими некий местный деловой и торговый центр, виднелись уходящие вдаль живые домики. Артём обернулся, чтобы снова оглядеть пустующий холл небольшого торгового центра. Здесь, как и в корпусе с электростанцией, отвратно воняло насекомыми. Судя по изгрызенному интерьеру, тут в том числе набирали материал для постройки муравейника. Он предположил, что прибитые смехами королева призвала всех особей, Именно поэтому сейчас было тихо и спокойно. Другие твари тоже не должны полезть слишком быстро, помня, чья это территория, так что у него было время для восстановления. Возвращаться игрок не торопился. восколки из интересного остались только руины, в которых он ничего не понимал, да босс. С этой отвратительной подделкой с плавом полутрупа на механическом троне он решил позже обязательно разобраться. Артем был довольно неудобным противником для этого существа, имея на руках хороший козыри для уверенной победы. А еще не стоило забывать, что чёртова ведьма неспроста отметила этот портал. Что-то здесь должно быть. Зная пугающую манипулятивную способность этой, этого существа, он обязательно абсолютно случайно мокнется носом в это. Решив оставить бессмысленное размышление, Артем вернулся к порталу, чтобы рассмотреть, что происходит на другой стороне и не грозит ли ему опасность. Он обнаружил, что мехи сейчас расчищали площадку перед переходом, выставив охрану. Босса на территории охвата навыка не было. Подумав, Артем навалил перед порталом бытовой техники. Если кто-то сунется, то грохоту он услышит обязательно. Но молодой человек не слишком беспокоился на этот счет. После случившегося на базе, жестянкам явно не до интервенции в порталы. Он не помнил, как смещен часовой пояс в Японии, но заходящее солнце точно гармонировало с усталостью организма. Парень отправился искать в этом же здании ночлег. Оставшийся от агрессивного роя запах, должен отпугнуть ночью гостей. Благо в чердачном помещении нашел пару кабинетов, что когда-то служили офисом местной администрации. Насекомые и другие монстры не очень заинтересовались этой канцелярией, а потому разрушения были минимальны. Вместо ноута с интернетом, перед сном уже привычным образом залез на форум. Общий раздел удивлял непривычной атмосферой воодушевления и помощи. Период, названный Артёмом Оттепелью, продолжался. Монстры, посели равные стихийным бедствиям, усмирили свои аппетиты, прекратив терроризировать людей. Человечество почти везде оставило крупные города, расселившись по малонаселенным анклавам, которые не так привлекали внимание опасных существ. Однако уже в нескольких штатах США, да и в других странах, появились и наращивали численность населения города-государства. Через форум они активно зазывали новых жителей, делая упор на сильных игроков, обладающих атрибутами с потенциалом для мирного применения, и профессионалов в различных профессиях, вроде строительства и животноводства. Благодаря этому форум ожил. Исчезли негативные темы о смертях и трагедиях. В людях взыграли инстинкты, когда-то поставившие их на вершину пищевой цепи. Они хотели заново осваивать ставшую дикой и опасной природу, заново протаптывать торговые маршруты, и открывать неизведанные земли. Человек желал взять свою поправу, и Артему это нравилось. Свои тревоги при о странном затишьем поборол, не было смысла понапросту беспокоиться. Парень перешел на местный форум и удивился, обнаружив множество тем, написанных на японском языке. Правда, тут же вспомнил, что из-за смены местонахождения система отправила его в другой территориальный сегмент. Благодаря автоматическому переводу он имел возможность через записи людей немного ознакомиться с житьем Япошек. Удивительно, но даже апокалипсис не изменил их оригинальные страны натуры. Круглыми от удивления глазами он смотрел на темы, где игроки делились информацией о том, какой еды и сколько осталось в различных складах и супермаркетах. В новых сообщениях люди докладывали, сколько они забрали и зачем. Помимо этого, не забывали предупреждать о различных опасностях и встреченных монстрах. Конечно, не все было так карамельно. Периодически встречались темы о тех или иных игроках, совершающих неблаговидные поступки. Тем не менее, подобный порядок удивлял. «Азиаты точно сверхлюди», — подумал Артём, после чего наконец закрыл интерфейс и лег спать. Ночь прошла тревожно, но без проблем. Как только стемнело, городок будто ожил. Тишину заполнили чьё-то рычание, звуки борьбы и применение техник. Артем спал в полуха, но утром проснулся довольно бодрым. Оставалась некоторая вялость, но это типичные симптомы, когда за раз выпиваешь больше двух зелий восстановления ментальных сил. Сейчас он шёл по заброшенным улочкам, аккуратно исследуя окружающее пространство на предмет чего-то необычного. Похоже, игрок оказался в каком-то средней паршивости городишке из-за худалой префектуры. Небольшой торговый центр, где он вылез, и еще несколько крупных зданий рядом с ним когда-то обслуживали потребительские нужды всей округи. Аккуратно просканировав их, он не нашел ничего выделяющегося. Все было типичным — полуразрушенные здания, лешки монстров, порталы. Теперь подобное окружение уже не вызывало удивления или пиетета. Твари из местной силы тоже не удивляли, что закономерно. Вершину местной пищевой цепи когда-то занимали уничтоженные инсектоиды из портала. Артем уже почти разочаровался и подумывал уйти обратно в портал, но все же решил посетить еще одну достопримечательность. Еще при первом осмотре с высоты глаз зацепился за необычное строение на небольшом удалении в несколько километров. В центре маленького живописного парка возвышалась изящная пагода. Скорее всего, никогда это был музей или какой-то культурный объект. Несмотря на катастрофу, она не пострадала и продолжала радовать взгляд. Необычным моментом было некое алое свечение из окон, заметное даже днем. Артем никогда не видел вживую подобный пример японского зодчества, а потому решил потешить любопытство и заглянуть. Возможно, там найдется что-то важное, а может, логово босса, который придётся ему по силам. Несмотря на умиротворяющую тишину японской провинции, он не смел расслабляться, особенно приближаясь к объекту интереса. Сойдя с асфальтированной дорожки на траву, двинулся к забору уникальной формы, огораживающему небольшую мощенную камнем площадь перед пагодой. Привычно применив смещение фазы, Артем попал на территорию то ли храмового комплекса, то ли музея. Уже отсюда он увидел причину странного алого сияния, замеченного еще издалека. Пагода изнутри заросла алыми кристаллами, излучающими этот самый тревожный свет. Причин их появления также ориентировочно угадывалось. Молодой человек уже ощутил привычные вибрации, расположенного внутри пространственного перехода. Решив не спешить, он потратил с полчаса на любование местными красотами. Ведь скоро этот кусочек человеческой культуры, оставшийся никому не нужным, будет неизбежно разрушен. Перед пагодой расположился упоительно великолепный зеленый дворик с каменными дорожками и водоемом. Ведь немного портили следы каких-то натоптавших крупных тварей. Артем одернул себя, полюбовался и хватит. Не стоило забывать, кто он и где. А самое главное, по чьей наводке здесь оказался. Вдохнув, парень направился к зданию. Он по-прежнему не ощущал никаких опасностей, лишь умиротворяющую тишину. Поднявшись по деревянным ступенькам, скрип которых скрадывали обмотки тихушника, он проник внутрь. «Дадзё какое-то! Или как оно там называется?» Предположил он, исследуя зал изнутри. Легко было представить, как здесь сражаются на деревянных бакенах будущие защитники Сигуната. Сейчас аутентичность вида поротили разросшиеся алые кристаллы, излучающие равномерное сияние. Артем не ощутил в них агрессивной энергии а потом отнесся осторожно, но спокойно. Миновав в главное помещение, он оказался в подсобных помещениях, где и нашел портала. Он верно оценил, и решив, что тот является источником этого странного минерала. Тот оплетал все стены и потолок, придав помещению инфернальный вид. Однако Артем удивился совсем по другой причине. Портал в аномалию был заблокирован. Он так давно не сталкивался с занятым порталом, что не сразу сообразил причину. Осознав, задумался, надо ли оно ему. В итоге любопытство в очередной раз победило, да и опасность была минимальной. Он лишь выйдет в спину другим игрокам. Проверив другую сторону на безопасность, парень аккуратно развел блокировку и вошел внутрь. Причудливая кристаллическая пещера, наполненная алым свечением, раскрыла свои объятия еще для одного игрока. Здесь он отчетливо ощутил, что странные минералы излучает тепло, можно сказать жар. Сразу у входа обнаружил амуницию и сумки, оставленные группой проходчиков. Аккуратно просветив их ощущением пространства, Артем не нашел ничего ценного. Важные вещи игроки носили с собой. Стараясь не терять времени, он сразу направился вглубь этого странного места. Пол под ногами имел привычную для скальных пещер основу, но произрастающие вдоль стен, излучающие таинственный алый свет кристаллы Создавали непередаваемую атмосферу. Практически сразу встретились враги, мертвые ящерицы. Как и их земных собратьев, тварюшек явно привлекло тепло этого места. Правда, эти были собаку размером и вооружены здоровыми когтями. Однако Артем оценил этот осколок несложным. Он еще раз подумал, стоит ли продолжить изучение. Местные игроки, скорее всего, легко справятся, а наблюдатель не увидит ничего интересного но все же решил для начала глянуть на самураев. Примерно через полчаса неспешного хода Артём услышал звуки боя. Впереди пещера шла на расширение, именно там и работали сейчас люди. Аккуратно использовав ощущение пространства, он обнаружил героев меча и магии, занимающихся геноцидом местной живности недалеко впереди. Насчитал стандартную пятерку игроков, но был вынужден тут же умерить любопытство. Один из японцев, явно обладающий каким-то чувствительным атрибутом, забеспокоился, завертев головой по сторонам. Недооценив японцев, он чуть не позволил обнаружить себя. Пользуясь расширившимся пространством пещеры, Артем построил лестницу из плоскостей и легко забежал по ней на крупный кристалл, чтобы посмотреть на битву. Как он и предполагал, ящерицы не были опасными противниками. Нет, они были чертовски быстры, а их когти разорвали бы и бронированный автомобиль. Но твари не имели при себе никаких мерзких сюрпризов, вроде неожиданных типов атак или ментальных способностей, превращающих обычного врага в крайне сложного. Среди пятерки самым примечательным был мужчина, что поддерживал нечто, напоминавшее силовое поле. Он и задавал всю тактику. Игрок, с одной стороны, пропускал лишь дозированное количество тварей, не давая существам завалить их мясом а с другой ставил барьеры, чтобы прочие монстры не смогли сбежать, вынуждая их драться до конца. Уничтожением занимались довольно резвая девка, вооруженная клинками, и мужчина, дистанционно атакующий снарядами неустановленного атрибута. На постраховке был человек с огнестрелом. Этот, похоже, экономил патроны и в бой не лез. Ну а пятом, видимо, был штатный сенсор. Именно он едва не раскрыл переход Артема. Все ощущались игроками чуть выше среднего и сейчас явно показывали далеко не все фокусы, на которые способны. Битва, наконец, закончилась, и щитовик тут же задал вопрос сенсору, возможно, интересуясь беспокойство на своем мяукущем дурацком языке. Артем, продолжая оценивать игроков, перевел взгляд на женщину. «Чёртова ловкачка! Терпеть их не могу!» С неприязнью поморщился парень. В этот момент она как раз повернулась лицом. Артем мельком глянул на него, но почувствовав что-то, задержался, изучая подробнее. Продолжая вглядываться в тонкие черты, он медленно узнавал свою старую знакомую. Она определенно изменилась, став намного сильнее и как-то внутренне заматерев. Оттого он не сразу узнал женщину. Зато в голове словно сложился пазл и причина нахождения здесь. Несмотря на все беспокойства Ясу, День задался с самого утра, порадовав любимой солнечной погодой. Из деревни, которую слава Ками обошли стороной горе и смерть, все вышли в хорошем настроении. Никакие трудности и проблемы не омрачили пути к пагоде. Именно здесь, по словам друга Изуми, нашлись те самые артефактные медальоны, что должны были послужить дополнительной защитой командам. Они в них очень нуждались. Добыча пропитания жителям, не способным защитить себя – требовала постоянных выходов, а значит и риска. Благодаря подсказкам форума, разумному подходу и готовности довольствоваться меньшему году безопасности, они пережили самые сложные времена. Йозуми обещала, что теперь будет легче. Верила ему, как не верила себе. Тревожный алый свет ненадолго разбудил опасения. Но вскоре японка успокоилась. Существа внутри аномалии не представляли угрозы. Помогал великолепный защитный атрибут Изуми. Именно из-за его важности один из защитных амулетов отдали ему. Ее любимый хотел передать полезный артефакт Ясу. Но все настояли, чтобы амулет носил именно самый важный игрок. Особенно утомительная битва закончилась. Женщина остановилась перевести дух. Изуми же, не дававший себя расслабиться, подошел к своему напарнику. «Масашикун, я видел, ты отвлекся во время боя». Задал он вопрос привычно спокойным голосом: Ты что-то почувствовал? Ничего особенного, Изуми, Сан. Тот, как всегда, ответил с легким поклоном, демонстрируя неизменное уважение. Показалось на секунду, но я уже все перепроверил. М -м -м. В момент раздумия Изуми часто почесывал подбородок. Давайте все пройдемся чуть назад и убедимся, что все нормально. Как и убеждал Массаж и Проверка показала, что никаких опасностей нет. Они еще немного отдохнули и вернулись к зачистке. К сожалению, амулетов больше не было. Ясу и не поняла, с чего им быть здесь, ведь никаких следов разумных раз обнаружить не удалось. Однако Изуми, как всегда, даже из этой ситуации нашел способ выйти с прибылью. Помимо добычи свожака и ящеров, они набрали в пещере особенно ярких камней, отлично дававших тепло. Приближалась зима, Такой подарок не будет лишним для слабых стариков. Чтобы окончательно вернуть всем хорошее настроение, на обратном пути решили пройти через торговые точки. Там должно было оставаться что-то из съестного. «Вот видите, а я говорил, что артефакт нужно давать не мне, а нашим воинам», сказала Изуми, взмахнув в руки медальоном. «Я и так самый защищенный в группе, а я, Сучан, берет на себя самую опасную роль». Язуми обнял ее, демонстрируя нехарактерное для этой страны проявление чувств. Все смутились и сделали вид, будто усиленно изучают медальон. «Кулон пространственного изъяна. уберегает носителя от снарядов, точечно смещая метрику пространства. Заряжено». Пришлось потратить немало искр, чтобы заставить его работать. Но это того стоило. Действие этого сокровища было поистине трудно переоценить. «Я считаю, что все равно ты должен носить его, и все со мной согласны», — хмуро отозвался Акиокон. «Мы знаем, что ты хочешь защитить Ясу, но следует верно расставлять приоритеты». Где-то внутри женщины поднялся голосок раздражения от таких слов, но она подавила его, убеждая себя в правоте напарника. Внезапно от разговора их отвлек негромкий хлопок в стороне. Все мгновенно напряглись. «Масажикун?» «Все спокойно. Ну, я ничего не ощущаю». Мужчина вздрогнул и оглянулся. «Изумичан?» Яса, вслед за ней остальные оглянулись с вопросительным выражением на лице и обмерли. Изуми, обычно стоящего позади отряда, не было. Женщина помрачнела от одолевшего разум дурного предчувствия. «Изуми?» — вскрикнула она, не удержав панические нотки. «Где ты, Изуми?» массажикун что случилось? Куда делся Изуми-сан?» Тут же, как самый рассудительный, Акио обратился с вопросом к самому чувствительному игроку. «Я не знаю». Тот, как и всегда, в нервные моменты начал заикаться. «Будто пузырь воды схлопнулся, его нет. Ничего не понимаю». Дальнейшее слилось для Ясу в какой-то бесконечный кошмар. Они обошли всю аномалию несколько раз, но Изуми пропал бесследно. Ясу предлагала разделиться, но Акио, которую слушали гораздо лучше, отказался от подобного плана. Несколько часов безуспешно искали ее любимого. Лица товарищей в отвратительно малом свете пещеры будто превратились в застывшей маске Тенгу. Японка интуитивно ощущала, что причина — Остается именно на том месте, где и пропал Изуми. Но это был лишь коридор в кристаллическом массиве, без ответвления скрытых полостей. Заявление Акио о том, что следует завершить их поход, выбило из нее остатки самоконтроля. «Акио, мы не можем оставить Изуми здесь! Я чувствую, что он жив!» В особо эмоциональные моменты она забывала про именные суффиксы. «Я Сусан. Мы потратили на поиски уже несколько часов» ее собеседник даже сейчас сохранял спокойствие чем раздражал еще сильнее обычного нам следует вернуться до темноты в поселке будет принято решение по поводу дальнейших действий какое решение какое решение скинулась японка в ответ все больше теряя контроль я чувствую что он где то здесь она метнулась к заполученному месту желая доказать свою правоту но внезапно потеряла ориентацию в пространстве Будто земля под ногами сделала кувырок, что-то изменилось. Переполненная тревогой, не понимающей, что происходит, я огляделась. Странным образом все спутники пропали, но она этого уже не замечала. Глаза сосредоточились только на одном. Счастье, надежда, боль, отчаяние, тревога — Все это смешалось в тот момент, когда она увидела в пяти метрах от себя любимого. Ее лежал без движения, он был в крови, Но грудь мужчины двигалась. Не помня себя от радости, потерявшей остатки самоконтроля, Ясу метнулась, чтобы дать ему зелье и оказать помощь. Дальше начался какой-то кошмар. Она быстро метулась к телу, но Изуми, лежавший совсем рядом, не приближался. Ясу просто обезумел от происходящего. Все, что она могла делать, бежать так быстро, как не бегала никогда в жизни. Отупевший разум словно блокировал весь ее опыт, все навыки. Время растянулось и вечность. Она бежала, бежала, бежала. Сознание накрыла тьма безумия. Внезапно ощутила какой-то рывок. Тело Изуми приблизилось. Она смогла. Ясу села на колени, судорожно оглядывая мужчину. Изуми был жив. От счастья горло перехватило. Ясу начала судорожно рыться в подсумках, доставая зелье столения. Когда руки и ноги будто сковало сжавшимися стенами. В ясном состоянии рассудка она, может быть, успела бы выбраться, благодаря неплохо усиленному атрибуту ловкости и гибкости, но сейчас, когда разум был помрачен, сильный удар по голове выбил из нее сознание, наконец обрывая этот затянувшийся кошмар. Последнее, что она увидела спокойные глаза, смотрящие со знакомого по снам лица.